Глава 10. Когда все арестованные были распределены по местам, полицейские машины выстроились в длинную колонну и с включёнными сиренами поехали в управление. Зеваки начали расходиться, и спустя 10 минут уже ничего не напоминало о таком заметном происшествии. Лишь после этого дверь порномагазина, стоявшего через улицу напротив, приоткрылась, и оттуда вышли Эрвель и Кэш. Лу держал в руках глянцевый журнал «Очевидно, но просто невероятно!» А Джим довольствовался коробочкой с надувной девушкой. «Бэби супер!» Они постояли у выхода пару минут, наблюдая за проносящимися по ярусам автомобилями. А затем Лу выдохнул воздух и произнес. «На этот раз, кажется, пронесло!» «Да, ладно, пустяки какие!» — отмахнулся Джим, отмечая, что коленки еще предательски подрагивают пошли лучше домой и как можно скорее согласился с ним эрви а то у меня такое ощущение что за нами кто-то наблюдает да будет тебе не сдержавшись воскликнул кэш и стала беспокойно вертеться кому мы нужны лу а что касается этих ребят так это те которых я поколотил в прошлый раз когда спасал нену ладно пойдем отсюда просто это место такое нехороший. И они двинулись по улице, сначала немного скованно, с опаской, вглядываясь в лица прохожих. Но постепенно от ходьбы тревога отступала, и вскоре они были готовы шутить над тем, что с ними приключилось. «А ты здорово саданул-то у парня чайником, Джим!» «А ты аж парил кипятком! Они орали, как поросята!» «Точно! В следующий раз будут обходить нас стороной!» заявил Лу но, поняв, что сказал, добавил невесело. Или просто прирежут нас по-тихому. «Да ты! Их теперь упекут за решетку надолго!» — попытался успокоить друга Джим. Однако сам не очень-то верил в это. «С другой стороны, — задумчиво произнес Эрвель, — это знак, что нам нужно убираться в Кинта. Раньше здесь не было работы, а теперь вдобавок не будет спокойной жизни». «Чего ты взял? Таурус — огромный город!» «Вероятность нашей встречи с ними ничтожна». «Мальчики!» – неожиданно прозвучал хрипловатый женский голос, нелишенный мелодичности. Луиджи мы остановились, и от стены к ним шагнула девушка в высоких сапогах и короткой шубке из лисьего меха. «Вижу, вы нуждаетесь в женском участии», – произнесла проститутка. «Да нет, мы в полном порядке», – заверил Йолу. «Я подарю вам клиентские карточки со скидкой 15%», – пропела девушка и, распахнув шубку, продемонстрировала свою витрину. «Спасибо, мисс, но нам сейчас не нужно», – возразил Джим. Девушка запахнула шубку и ее лицо сделалось злым. «А зачем тогда вам эти журнальчики, ребята? Да в коробке подружка резиновая. Я не ошибаюсь?» «А это не наше», — брякнул Лу. «Ну да, мы на улице нашли», — соврал Кэш и подтащил Эрвеля за руку. она «Анонисты несчастные», — крикнула им вслед проститутка и снова прилипла к стене, высматривая других клиентов. «Слушай, а давай выбросим эту гадость, а то нас все за извращенцев принимать будут», — предложил Лу, когда они уже отошли от места оскорбления. «Ну вот еще». — Я за Бэби Супер у Бушманского два квадратных метра пластика выменил. — Зачем тебе пластик из него? Ведь корпус к лонгсферу все равно не построишь. — Корпус не построишь, а вот лобовой отражатель сделать можно. — Ты же закрыл тему со своим летающим монстром Джим, или нет? Зачем он тебе? Лучше поищи, кому это железо можно сбыть. Может, выручишь за него хоть сколько-то, сотен. Пару минут они шли молча, слушая звуки вечернего города. А затем Эрвей внезапно остановился и начал смотреть назад. «Ты чего?» – спросил его Джим. «Ты знаешь, у меня опять это чувство». «Что за чувство?» – снова спросил Кэш, хотя понимал, о чем речь. Он и сам это ощущал. «Ну, как будто нам в спины кто-то смотрит». «Да никто не смотрит! Это у тебя нервные! Давай разоримся на такси и доедем домой без проблем!» «Давай!» — согласился Кэш. «Впервые за столько времени наш бетонный ящик кажется мне родным домом!» Такси подвернулось как нельзя кстати, и скоро Лу и Джим оказались возле высотного бетонного обелиска, который считался их домом. Голые стены, устремленные в вышину, были похожи на страшное шоссе которое вело в небо. Иногда созерцание компакт-хауса в какое-то время суток вызывало у Джима необъяснимое ощущение нереальности происходящего. И лишь мерчающие на его вершине габаритные огни не давали Кэшу полностью погрузиться в это непонятное состояние. Вот и сейчас едва он вышел из такси, как взгляд его невольно приковал острые углы компакт-хауса и лишенные окон бетонные полоски. Между тем, возле широкого подъезда, входа в этот человеческий термитник, никогда не прекращалась суетная деятельность живых существ. «Эй, Джим, вон Абигайл!» – заметил Эрвиль. Кэш тотчас отвлекся от созерцания бетонного колосса и, опустил глаза до уровня человеческих лиц, действительно увидел Абигайл. Она как раз закончила разговор с каким-то щеголем у его автомобиля и пошла навстречу Джиму Иву. Бигги выглядело очень хорошо, и было видно, что шоу, на которое она сходила, пошло ей на пользу. «Привет, мальчики!» — светясь неподдельной радостью, поздоровалась она. «Здравствуй, Абигайл!» — со скрытой дрожью в голосе произнес Лу, спрятав за спину порнографический журнал. «Привет!» — буркнул Клэш, не ожидая от ситуации ничего хорошего. «Джимми, я уже освободилась!» — начала Бигги. «Может, нам еще разок? Сегодня днем было очень здорово. В чем дело? Ты не хочешь?» Джимми отчаянно гримасничал и косил глазами на Лу, чтобы Бигги поняла. Но у нее было хорошее настроение, и она не замечала никаких знаков. «Так значит, вот как ты! Да, Джим?» – перейдя на фальцет, выкрикнул Лу и, сорвавшись с места, побежал ко входу. «Лу, постой, Лу!» – пытался задержать его кэш, но Эрвиль унесся, как ветер. «Что это с ним?» – удивленно спросила Эпигайл. «Не прикридывайся, ты ведь знаешь, что этот парень тебя был влюблен по уши!» «Ой, но ну это ж так давно было, уже, наверное, полгода. Я и не думала, что он так долго», – развела руками бигги Ты испортила человеку настроение, Бигги. Я ведь сказал ему, что ты приходила сегодня, чтобы отдать мне 50 кредитов. А как он узнал, что я приходила? Все очень просто, по запаху духов, которые он тебе подарил. Вот это нос у человека. Это не нос, это любовь, Бигги. А ты ведешь себя как... Как я даже слов найти не могу. «Ой, подумаешь, слов найти не может. Что же мне из-за его любви? Работу теперь бросать?» «Не знаю», – пожал плечами Джим. «Ну ладно, пойду я лучше».